Глава двадцать вторая. Денверские графы. Сила и честь. — А мораль этой истории такова, — сказала графиня. люис Кэрролл. Алиса в стране чудес. Опять главная северная дорога. Мили за мили, мимо хетфилда Стивенджа, Белдока, Бигглсвейда, на северо-восток Харфордширской границы. Та же самая дорога, по которой они ехали четыре дня назад. Бантер тогда сидел на заднем сиденье и тихо молился за две с половиной дюжины бутылок портвейна, заботливого упакованных в дорожном погребке. Харриет засыпала. Вдруг прикосновение руки Питера. Вот поворот на Пекфорд. Хантингтон, Читерес, Марч. Все дальше и дальше на северо-восток. Северный ветер с моря все сильнее. И далеко на востоке серая полоска начинающегося нового дня. Где мы сейчас подъезжаем к Даунхэму? Только что проехали Денвер. До поместья еще 15 миль. Машина пронеслась по узким улочкам маленького городка. И дальше на северо-восток. А который час? Около шести. Я еду не больше 35 пяти. Начались болота и густые леса. Когда встало солнце, они подъехали к маленькой деревушке. Часы на церковной колокольне пробили четверть. — Графское поместье, — сказал Питер. Он осторожно вел машину по узким улочкам. В окнах уже горел свет, люди собирались на работу. Из одного дома вышел мужчина, увидел машину и приподнял шляпу. Питер кивнул. Они выехали из деревни и ехали теперь вдоль низкой широкой стены, из-за которой виднелись верхушки старых деревьев. — Дом с другой стороны, — сказал Питер, — но через парк быстрее. Они свернули к высоким воротам и подъехали к маленькой сторожке. В неярком утреннем свете харит разглядела огромных каменных львов со щитами. Питер посигналил. Из сторожки выбежал заспанный мужчина без пиджака и открыл ворота. — Доброе утро, Дженкинс! — поздоровался Питер и остановил машину. — Извини, что разбудили тебя так рано. — Ну что вы, милорд! — Сторож повернулся и крикнул «Мать, приехал его сиятельство!» Сторож держался свободно, как человек, прослуживший здесь уже не один десяток лет. «Мы всегда ждем вас, а это молодая графиня — самую точку Дженкинс». В дверях появилась женщина. Она куталась в большую шаль и непрерывно кланялась. Харриет поздоровалась с обоими. «Вы везете молодую жену не той дорогой, милорд», — с упреком сказал Дженкинс. «Мы собирались звонить в колокола» и готовились к торжественной встрече. — Я знаю, Дженкинс, — ответил Питер, — но я с самого детства был вредным мальчишкой. Кстати, а твои как ребята? — Прекрасно, милорд, спасибо. На прошлой неделе Билл получил нашивки сержанта. — добрый час, — улыбаясь, — сказал Питер. Они сели в машину и поехали вдоль тенистой буковой аллеи. — До твоего дома еще, наверное, целая миля? — спросила Харриет. — Почти. — А в парке живут олени? — Живут. А на террасе бродят павлины, боюсь, что так, и все прочие сказочные глупости. В конце аллеи показался огромный серый дом. Первые лучи солнца светили строгий греческий фасад с высокими башнями и массивными трубами. Он не такой уж и старый, будто, извиняюсь, пояснил Питер. Они обогнули дом слева, времен королевы Елизаветы, не раньше. Центральная башня не сохранилась, крепостной ров тоже. Крепость пала много лет назад, надо сказать, к нашему большому счастью, но кое-что с тех времен уцелело. Весь дом выдержан в строгом елизаветинском стиле. не Невыспавшаяся харит с трудом поднималась по елизаветинской лестнице мимо высоких лакеев в ливреях. Неожиданно она услышала радостный крик и легкий стук каблучков. Лакей посторонился, и навстречу выбежала графиня в розовом пенюаре с крайне недовольным котом-азирисом на плече. — Дорогие мои, как я рада вас видеть! Мортон, пойди немедленно разбуди Фрэнклин и пошли ее в комнату и ее сиятельство. Вы, наверное, ужасно устали и проголодались. Как ужасно все получилось с тем молодым человеком! Дорогой, у тебя ледяные руки! Неужели Питер 100 миль просидел за рулем? Такое ужасное холодное утро! — Мортон, бестолковый ты человек! Разве ты не видишь, что Азирис пился мне плечо? Убери его отсюда! Вы будете жить в гобеленовой комнате! Она самая теплая! Боже мой! Мне кажется, я вас уже тысячу лет не видела! Мортон, прикажи немедленно подать наверх завтрак. А вот что тебе, Питер, сейчас нужно, так это горячая ванна! — Ванна! — Мечтательно сказал Питер. — Горячая ванна! Это замечательно! Они прошли через большой зал с темными портретами на стенах, старинной мебелью и огромным роскошным ковром на полу. В двери в гобеленовую комнату стоял Бантер. Он, видимо, встал очень рано или вообще не ложился спать, потому что был одет со строгой Елизаветинской тщательностью. Фрэнклин, такая же безупречная, но немного заспанная, явилась несколькими секундами позже. Звук текущей горячей воды ласкал ухо. Графиня расцеловала их обоих. Сказала, что они могут делать все, что хотят, что она не собирается им надоедать, и исчезла. Как только закрылась дверь, они услышали громкую обвинительную речь в адрес Мортона. Ему угрожали кариесом, пульпитом, пародонтозом сепсисом и коллапсом, если он и дальше будет вести себя как ребенок и не обратиться к донтисту. — А это, — сказал Питер, — один из самых выдающихся у Имзи, лорд Роджер. Он был другом Сиднея. Писал стихи и умер молодым от лихорадки. А это, как видишь, королева Елизавета. Она частенько здесь гостила и чуть не разорила прадеда. Говорят, портрет кисти Зачаро, но не похоже. А вот этот современный портрет кисти Антонио Моро. И это самое лучшее, что можно о нем сказать. Ужасно нудный человек. А жадность – самая выдающаяся черта его характера. А это старая греховодница – его сестра, леди Стейв Скверр. Она дала пощечину самому Фрэнсису Бэкону. И здесь не место, но она наша ближайшая родственница. Поэтому вот и пришлось повесить ее сюда. Солнце вырывало сквозь длинные узкие окна, высвечивая голубую орденскую ленту на алом мундире, покрывая теплым золотом тонкие руки кисти Ван Дейка, играя на напудренных локонах, запечатленных Гейнсборо, рассыпаясь искрами на бледных лицах, обрамленных строгими черными испанскими воротниками. А этот ужасный слобный старик, ну забыл, какой он по счету граф, но его звали Томас, умер в 1775 году. Его сын очень удачно женился на вдове мелкого торговца. Вот она рядом, с очень грустным лицом, а это их сын, Мот и Гуляка, немного похож на Джерри, ты не находишь? Да, очень похож. А это кто? У него очень любопытное лицо, я бы сказала, даже красивое. Это их младший сын, Мортимер. Он был сумасшедший. Изобрел какую-то новую религию, где был единственным верующим. А это доктор Джервас Уимзи, настоятель собора святого Павла при королеве Марии. Он умер мучительной смертью. Это его брат Генри. Он поднимал флаг королевы Марии в Норфолке в тени ее восшествия на престол. Наша семья всегда умела служить и нашим, и вашим. Ну, а это мой отец. Он похож на Джералда, но, думаю, намного красивее. А этот портрет кисти саржента – единственная причина, по которой он висит здесь. Сколько тебе тогда было, Питер? 21 Я был полон иллюзий и изо всех сил старался казаться философом. А саржент это угадал. Черт бы его побрал. Так вот, этот на коне, Джеральд, работы Ферза, в мрачной комнате, которую он почему-то называет кабинетом, висит портрет лошади. С Джеральдом, конечно. Тогда его писал Маннинс. А это моя мать. Мой любимый портрет. Кисти Ласло. Написан, естественно, очень давно. Портрет был написан быстро, но удивительно точно передал ее характер. Она просто прелесть. Когда я заходила к ней перед завтраком, она мазала бантеру нос йодом. Знаешь, его царапала Зирис. Этот кот царапает всех подряд. Я видела раненого бантера. Он стойко и мужественно переносит боль. Рад сообщить, милорд, что йод очень быстро смывается. Моя мать безгранично любит свой маленький штат. Былые годы она держала всех в смертельном страхе. О ней ходят легенды. Говорят, она как-то каленым железом выжигала люмбага у дворецкого на спине хотя сама утверждает, что это было вовсе не каленое железо, а обыкновенный горчичный пластырь. Тебе еще не надоела эта комната страха? Мне нравится разглядывать их лица, хотя больше всех мне понравилась дава мелкого торговца, и я бы хотела побольше о них обо всех узнать. Вот тогда тебе нужна миссис Свитопл. Это наша экономка. Она все о них знает. Я лучше покажу тебе библиотеку. Хотя библиотека – это слишком громко сказано. Там столько всякого старого хлама. А действительно, хорошие книги совсем заброшены. Нет даже приличного каталога. Ни дед, ни отец этим не занимались. А уж от Джералда и вовсе ничего этого не дождешься. У нас здесь сейчас болтается один старикан. Он мой третий двоюродный дядя. Не тот сумасшедший, который живет в Ницце, это его младший брат. Он, конечно, не гений, но с ним интересно поболтать, хотя он близорукий и очень рассеянный. А вот это бальный зал, очень красивый, если, конечно, ты не принципиальная противница роскоши. Вот оттуда прекрасный вид на террасу и сад с фонтанами. Он выглядел бы лучше, если бы работали фонтаны. А вон тут никчемный домик между деревьями, пагода, которую построил сэр Уильям, а дальше крыша оранжереи. Смотри-ка, ты требовала павлинов, теперь не говори, что мы тебя не любим. Ты прав, Питер, все как в сказке. Они спустились по огромной лестнице, прошли через прохладный зал со множеством статуй и оказались в другом, не менее великолепном зале. Питер подвел их к огромной резной двери, и в этот момент к ним подошел лакей.